прибыть не смогла ага гаркнул я поле поисков сужается никаких иных сведений я добыть не смог но и это был триумф предполагая что у госпожи была сестра близнец зная что ардат мертва а ороте младшая шанс пятьдесят на пятьдесят женщина по имени сайлит и женщина по имени криденс вера так это переводится я до того разволновался что заснуть больше не смог даже забыл о комете внерасписание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 молчу вернулся из синего хрена с такой рожей, что мне стало ясно, новости у него хорошие. Он выволок меня на улицу, в город, в безмадию и сунул отцаревший лист бумаги. «Три сестры были замужем», — гласила запись, сделанная четким почерком следопыта. ардат сочеталась браком дважды. Первым супругом был барон Кейден, каменный дротик, павший в бою. На шестом году после его смерти ардат вышла замуж за Эрина Безотчева — из города Прачник в земле Вай, странствующего жреца бога Болотника. Криденс была супругой известного колдуна Бартельма Ваяжского. Мнится мне, что сказанный Бартельм Ваяжский стал одним из взятых. Но память моя всем ненадежна. А ведь чистая правда. Доротея вышла замуж за плота, наследного принца начала. Сайледжи оставалась в безбрачии. Тут следопыт доказал, что, несмотря на тугодумие, иной раз в его умишке появлялись полезные мысли. Книги смертей показывают, что ардат и муж ее Эрин Безотчий из города Прачник в землевай, странствующий жрец бога-болотника, были убиты разбойниками в пути между резцом и яйцом. Ненадежная моя память подсказывает, что случилось сие за несколько месяцев до того, как властелин провозгласил себя. Сайлет утонула при разливе сонной реки несколькими годами ранее и при множестве свидетелей унесена была течением, однако тело так и не нашли. У нас тоже был свидетель, хотя мне никогда не приходило в голову воспринимать следопыта в этом качестве. В его умишке хранятся все эти сведения, знать бы только, как их оттуда добыть. Криденс погибла в бою, когда властелин и госпожа захватили вояж в первые годы своих завоеваний. а смерти Доротеи свидетельств не Черт, вырвалось у меня. Значит, старина-следопыт еще на что-то годится. Выглядит довольно запутанно, показал Молчун. Но поразмыслив, можно разобраться. Даже не рисуя схем, связывающих четырех сестер, я мог уверенно заявить. Мы знаем, что Доротея стала душелов. Мы знаем, что госпожа не Ордат. Я предположил бы, что сестра, устроившая ту засаду, в которой Ордат погибла, не хватала какой-то мелочи если бы только я знал, которые из них двойняшки». «Следопыт роется в записях рождений», ответил Молчун на мой невысказанный вопрос. «Вряд ли он что-то найдет. Барон Синьяк не был телекуры. Одна из признанных мертвыми не погибла. Я поставил бы на Сайлет. предполагая что Криденс была убита, потому что узнала якобы погибшую сестру, когда властелин и госпожа брали вояж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 в бумагах костоправа нет ничего указывающего на истинное имя моего супруга что навело душелов на эту мысль нам уже не узнать мы не можем быть уверены что ничего из документов не пропало если только в ближайшее время из лордов или весла не придут вести будем считать этот путь закрытым и искать новый я нацарапал записку попросил шепот передать госпоже та прочла ее и задумчиво прищурившись глянула на меня эрен Безотчий, прочла на вслух. Странствующий жрец из прачника в царстве Вай. Это от нашего историка-любителя. То, что ты нашел, Костоправ, не так интересно, как то, что ты это нашел. Новости пять веков, и уже тогда она была бесполезной. Кем бы ни был эрен Безотчий до ухода из Вая, следы он замел мастерски. К тому времени, как его дела затронули окружающих настолько, что происхождением жреца заинтересовались,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 Вскоре прибыл один из новых взятых. Я их вечно путаю, они все на одно лицо. И передала госпоже резной сундучок. Открыв его, госпожа улыбнулась. «Бумаги не уцелели, зато у нас есть это». Она вытряхнула на стол несколько необычного вида браслетов. «Завтра отправляемся за бомонцем». Все поняли, а мне пришлось спрашивать. «Это что?» «Амулеты, изготовленные для вечной стражи во времена Белой Розы»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 Он сводил в список все найденные нами имена, записывая их теми письменами, которыми пользовались в соответствующих странах, и, кажется, играл одновременно с подстановочными цифрами и нумерологией. Я недоуменно покачал головой, лег, повернулся к нему спиной и прикинулся, что сплю. «Уснешь тут как же, когда он рядом».